Глава 31. первая. Генерал Авестер занимался просмотром суточных сводок, когда его отвлек странный звук. Начальник бюро сел ровнее, повертел головой и, наконец, спросил. «Это вы, спектр, вы снова стучите?» «Разрешите, сэр?» Голова майора просунулась в приоткрытую дверь. «Разрешаю. Неужели нельзя обойтись мысльпосылом? Что за человеческий архаизм?» Извините, сэр, но здесь все так делают. Полковник Фарковский был большим поклонником культурных традиций человеков. Ладно, что там у вас? Сэр, я только что из аудиоцентра. Полукровки прислали вам сообщение. Что значит «прислали»? По Скайнету, что ли? Нет, сэр, через точку наблюдения в обслуживающем роботе. Файл уже у вас в петуболе. я вам его переслал. Так, посмотрим. Ага, вот. Генерал запустил файл, и в кабинете зазвучал голос Джима Симмонса, а на экране Петубола появилось его изображение. Позвольте, это что же, он знает, что в роботе имеется точка наблюдения? Получается, что так, сэр. Но в этом нет ничего удивительного. Полукровки принадлежат к программе интуитов, которая разрабатывалась в нашем бюро ранее. Генерал недовольно посмотрел на майора. «Разрабатывалось ранее» означало «разрабатывалось полковником Фарковским», о котором все и так говорили только с придыханием. «Ах, какой был специалист! Ах, какой он был настоящий конкурт!» Видимо, майор понял свою ошибку. Он потупил взгляд, а генерал запустил файл еще раз. В мой адрес он говорит вполне адекватные вещи!» Да, сэр, он отзывается о вас хорошо. Возможно, здесь имеется какой-то скрытый посыл. А что означает задница? Я предполагал, что потребуется расшифровка этого слова, поэтому там внизу сделал сноску. Угодливо улыбаясь, заметил майор. Так, вижу. Генерал прочитал сноску. Его брови приподнялись. «Странно, а какая ж тут смысловая связь?» Покосившись на крохотное зеркальце, стоявшее в углу стола, генерал заметил свою игру бровями. «Какой ужас! Уже и я сам вслед за Фарковским перенимаю эти жуткие человеческие ужимки. Я очеловечиваюсь прямо на глазах. Какой позор! А где сейчас полукровки и чем занимаются? «Вот...» Майор переступил с ноги на ногу. «Об этом я тоже хотел сказать, сэр. Они отлучились в большой тренажерный зал, так что мы можем направить к ним бригаду. Пусть поставят экранную прослушку на все стены. Ее они из пистолета не перещелкают». «Хорошо придумано. Хвалю», – кивнул генерал. «Кстати, вы выяснили, почему они испортили систему прослушки? Чем она им мешала?» Сэр, они утверждают, что аудиоконтроль нарушает их тонкое взаимодействие. Взаимодействие с чем? Они не пояснили, сэр. Пусть бригада отправляется немедленно, пока они в тренажерном зале. А что они вообще делают на большом тренажере? Я же приказал убрать оттуда все программы. Судя по показаниям контроля, осваивают технику пилотирования дивской военной авиации, сэр. «Что значит «осваивают»? Откуда у них программное обеспечение?» «Возможно, из вашего петубола», – предположил майор, указывая пальцем на компьютер начальника. «А может быть, они в наш сервер влезли». «Ну, допустим, они могли снять с моего петубола весь пакет, но ведь там же совершенно другие стандарты. Я ведь помню, мы не смогли просмотреть эти программы и отправили их в Центр». А там о нас, похоже, забыли. Забыли, сэр. Но нашим полукровкам такая работа оказалась по плечу. И украсть смогли, и адаптировать. Генерал поднялся, вышел из-за стола и принялся расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. Куда бы он ни направлялся, майор тотчас разворачивался в его сторону, чтобы не пропустить ни одного слова начальника, ни одного даже намека. Бригаду отправили. Да, сэр, дал мысли указание. Хорошо. Генерал Эвестер вернулся за стол, еще раз взглянул в маленькое зеркальце и убрал его в ящик стола. Я уже начинаю бояться этих полукровок. У меня складывается впечатление, что они контролируют меня больше, чем я их. Откуда у них столь обширные познания и всяческие профессиональные навыки? «Полковник Фарковский ничего для них не жалел, сэр. Все образовательные картриджи были к их услугам. Потом мы кое-что у них изъяли, оставив только самое безобидное. Нужно придумать какой-то способ, спектр, как-то изолировать их от всех тех возможностей, что давал им Фарковский. Да, нам нужна их прозорливость, их способность находить верное направление в поиске водородного процессора. Но не более, майор». «Вы меня понимаете? Они нужны нам, как эти, ну, как их, белковые организмы, друзья человеков!» Генерал пощелкал пальцами в поисках забытого слова. «Собаки, сэр!» – подсказал майор. «Правильно, собаки! Это ведь, кажется, они все время анализируют состав газовой смеси, правильно?» «Да, сэр, они ее нюхают!» «Вот именно, нюхают!» Вот и я хочу, чтобы наши человеки нюхали, вынюхивали правильное направление, но не претендовали на результаты поиска. Понимаете? Собака не должна делить с хозяином найденный трюфель? Что? Что вы такое произнесли? Вы что, тоже увлеклись культурой человеков, как и ваш бывший начальник? Нет, что вы, сэр! Майор энергично замотал головой. Не по собственной воле. «Полковник заставлял нас постигать культуру человеков, их поведенческие схемы и стимулы. Я был вынужден штудировать его архивы. Хотя, полагаю, мы прекрасно бы обошлись без этих полукровок и всей программы адаптации человеков к нашей среде».